Глава вторая. Возвышение водного государства. Вода и государство. Начиная с пятого тысячелетия, в истории начали оставаться следы самых первых государственных образований. Государства создавали общества, которые порождали искусство, науку и письменность. На эти следы можно опереться, чтобы показать... как развитие самых ранних государств формировалось теми водными условиями, в которых они развивались. Сейчас слово «государство» вызывает в воображении современные идеи политического представительства или огромные бюрократические институты. Однако ранние государства, где развивались оседлые сообщества, нельзя сопоставлять по размеру с современными. Тем не менее, у них есть общие черты, включая армию и способность собирать подати и перераспределять ресурсы. Они воевали друг с другом, занимались дипломатией, полагались на идеологию для укрепления верности и на администрацию для управления межплеменными отношениями. Хочу уточнить, что появление государств вовсе не неизбежный процесс. По сути, Многие общества оставались без государства вплоть до XVIII века, выживая в виде мелких самодостаточных сообществ или кочевых племен. Некоторые из них до сих пор обходятся без государства. Однако общества, организованные в государства, в конце концов вытеснили все остальные. Сначала были шумерские города-государства, за которыми последовало Аккадское царство. Их общую месопотамскую цивилизацию часто именуют цивилизацией речных долин, поскольку она развивалась по берегам рек Тигр и Ефрат, точно так же, как египетское государство позднее развивалось вдоль Нила, а государство Ся и Шан вдоль Желтой реки. Однако узкий взгляд, который приписывает происхождение государства исключительно управлению водой, не имеет эмпирических обоснований. Как раз наоборот. Крупные реки не являются необходимостью для объяснения возникновения крупных государств. Например, управление водой не находилось в основе лесной цивилизации Майя. Не приходилось иметь дело с реками и государством Северной Месопотамии. И наоборот. Веками вдоль рек продолжали существовать сообщества, обходившиеся без государства. Оказывается, что цивилизация речных долин – это географическая характеристика, а не объяснение, почему возникли государства. Однако объяснять, почему что-то происходит, не то же самое, что объяснить, как это происходит. Водные условия, в которых развивалось государство, тесно взаимодействовали с его институтами, Вода движется. Действия тех, кто живет выше по течению, сказываются на тех, кто живет ниже. Людям приходилось работать совместно, чтобы реагировать на мощь воды. В мире, пропитанном водой, оседлый образ жизни поощрял сотрудничество, и государства, каким бы образом они ни возникли, должны были приспосабливаться к этому. В этом смысле Месопотамия действительно стала местом. где развивались первые водные государства. В повествовании о Тигре и Евфрате проявляется тесная взаимосвязь между природой и государством и тем, как развивался водный ландшафт. Вода подчинялась граничным условиям, которые налагала климатическая система. Напротив, люди организовывали государства, чтобы реализовать коллективную мощь и менять окружающую среду себе на благо. Условия окружающей среды не вызывали подъем государства, но они способствовали его формированию. История Месопотамии, от первого города через множество конкурентов до первой империи, это история взаимодействия воды и государства. Средиземье. Эта территория была когда-то известна под названием Эль-Джазира. Остров между двумя реками. Слово Месопотамия происходит от греческих слов Месос (середина) и Потамос (река). Впервые это название появилось в книге об Александре Македонском, написанной греческим историком Арианом во втором веке. Реки Тигр и Ефрат – главные герои истории Ближнего Востока со времен неолита. Здесь появились первые государства. И само собой подразумевается, что поведение рек вносило свой вклад в их формирование. Истоки их были окутаны тайной. В вавилонском мифе Энума-Элиш тигр и Евфрат вытекают из глаз убитой богом Мардуком водной богини Тиамат, воплощение первобытного хаоса. Однако настоящие истоки рек гораздо менее мифичны, хотя и столь же могущественны. Вода, которая их питает, – результат сложного взаимодействия между циркуляцией атмосферы и близлежащим Средиземным морем. Климат Земли более или менее находится в состоянии, которое ученые называют радиационно-конвективным равновесием, благодаря двойной роли воды как парникового газа и переносчика скрытой теплоты. которая выделяется в атмосферу при конденсации пара в дождь. И тот и другой эффект зависят от количества водяного пара в воздушном столбе, которое в значительной степени определяется количеством испарений с поверхности. Последняя же величина зависит от солнечного света, достигающего Земли. Поэтому температура такого столба воздуха зависит в основном от количества солнечного света, который попадает на поверхность в этой конкретной точке. Поскольку интенсивность солнечного света на полюсах меньше, а на экваторе больше, возникающая разница между севером и югом создает циркуляцию воздуха. Более холодный и тяжелый воздух направляется к тропикам, а более теплый и легкий воздух двигается над ним к полюсам. Однако воздух, движущийся к полюсам, приближается к оси вращения планеты, что приводит к ускорению в восточном направлении относительно поверхности планеты. Такое же сохранение углового момента, как в фигурном катании. Когда спортсмен прижимает руки к телу, скорость его вращения увеличивается. В результате в атмосфере на широте около 40 градусов и на высоте примерно в 10 километров возникают мощные потоки. движущиеся со скоростью в 180 км в час относительно поверхности. Это высотное струйное течение огибает весь земной шар. Сильнее всего оно зимой, когда разница в температурах между экватором и полюсом наибольшая. В это время ядро течения становится крайне нестабильным, растут возмущения, появляются полосы различных метеоусловий. области пониженного и повышенного давления, связанные с привычными циклонами и антициклонами погодных карт. Эти полосы турбулентности и неустойчивости – пути ураганов. Зимой такие ураганы, возникающие вокруг струйного течения, входят в бассейн Средиземного моря и двигаются по оси моря с запада на восток. Этот вторичный путь ураганов проходит над теплыми водами, которые действуют на них как топливная форсунка. Когда эти ураганы приближаются к юго-восточному углу моря, те из них, что поворачивают на север, забирают влагу из восточного Средиземноморья и обрушиваются на хребет Тавр в Южной Турции и горы Загрос на востоке Ирака и западе Ирана, высвобождая воду. Те, что двигаются на юг, Проходят над сухой и жаркой синайской пустыней, почти не принося дождей, и поэтому зимние осадки распределяются по очень крутому градиенту в направлении с севера на юг, через Месопотамию и Левант. Летом пути ураганов ослабевают, местные погодные условия становятся сухими, поскольку индийский муссон порождает крупномасштабные стоячие волны в атмосфере, в частности, в области высокого давления над Месопотамией, где постоянно не бывает дождей. Такие годовые циклы влияли на течение Тигра и Ефрата, с которым сталкивались первые сообщества Месопотамии. Реки питались обильными зимними осадками в северных горах и пересекали неизменно засушливый юг. Несмотря на близкие истоки, реки оказались не одинаковыми. Евфрат обладал относительно стабильным течением и, до инженерных проектов, относился к анастомозирующим рекам. Этим термином в гидрологии называют реки с многочисленными соединяющимися и разъединяющимися руслами. Тигр был минимум в полтора раза крупнее, поскольку в него также впадали притоки с гор Загрос. Количество взвешенных в его воде частиц было втрое больше, чем в Ефрате, что превращало его в опасную грязевую реку. Его разливы были так сильны, что могли затопить большинство искусственных сооружений древности. Будь у людей выбор, им было бы проще отнять чужую территорию вдоль по Ефрату, нежели копать канал для воды от тигра. Обе реки текли по плодородной равнине, Даже с ограниченными технологиями, доступными в древности, один только Евфрат мог обеспечить орошение миллиона гектаров с лишним. Если бы удалось приручить обе реки, то в принципе можно было добиться площади в 3 миллиона гектаров. Но здесь появлялась проблема, одинаковая и для Тигра, и для Евфрата. Обе реки обладали пиком течения весной, когда таял снег. оставленные в горах зимними ураганами. В результате распределение их потоков не соответствовало потребностям сельского хозяйства. Разливы могли происходить тогда, когда зерно уже созревало для уборки. Это означало, что земледельцам пришлось проделать большую работу, прежде чем Месопотамская равнина стала благоприятной средой для сельского хозяйства, и от этого зависело развитие первого государства. Ирригация Ниже Багарного Севера Тигр и Ефрат выходят из своих долин и оказываются на равнине. Их уклон был крайне мал. На каждый километр своего пути к Персидскому заливу они опускались максимум на 5-10 сантиметров. Равнина была настолько плоской, что если бы земледельцы попробовали использовать ее наклон для ирригации, то для создания достаточного давления им пришлось бы копать каналы длиной более 40 километров. Ни у одного отдельного сообщества в пятом тысячелетии до нашей эры не было достаточно рабочей силы и контроля территории, чтобы реализовать такой проект. Однако в данном случае решение предложила сама природа. На равнинах обе реки замедлялись, они становились неустойчивыми, извивались, увеличивая с каждым изгибом свою длину, часто затапливая местность вокруг. Поскольку с гор спускалось много наносов, то каждый разлив поднимал берега и дно реки. Со временем реки создали природные дамбы и начали течь на несколько метров выше окружающей равнины. Появился ландшафт поднятых берегов. В направлении перпендикулярном потоку уклон был гораздо сильнее, чем уклон в сторону Персидского залива. Люди, особенно в нижней разветвленной части Евфрата, воспользовались этой ситуацией. В этих сообществах рыли короткие ирригационные каналы, которые отходили от верхней части поднятого берега и вели вниз по склону. Такого перепада высот было достаточно для орошения. Эти каналы располагались примерно в 300-400 метрах друг от друга. Со временем наносы от разливов заполнили пространство между ними, создав узкие полосы обрабатываемой земли шириной в несколько километров вдоль всего течения реки. Природа ландшафта сформировала способ земледелия. Пространство между каналами определяло длинные поля площадью примерно 30-40 гектаров, которые создавали елочнообразную структуру вдоль реки. Некоторые из длинных полей делились на участки площадью около двух гектаров. Такие поля можно было вспахивать с помощью больших плугов, запряженных несколькими валами. В получавшиеся продольные борозды заталкивали семена. Влияние на продуктивность было колоссальным. В то время как багарное земледелие на севере давало два-три зерна на каждое посаженное, что едва обеспечивало выживание, система на юге в идеальных условиях давала урожай сам-20 или сам-30, то есть в 10 раз больше. Проблема заключалась во времени появления воды. Когда требовалось орошение, поток был слабым, а пика достигал тогда, когда нужно было собирать урожай, а не поливать поля. Если бы отводящие каналы оказались слишком мелкими, рассчитанными на слабый поток того времени, когда вода должна была попадать в ирригационную систему, они переполнились бы во время паводка, поставив под угрозу весь урожай. Решение заключалось в том, чтобы сделать каналы достаточно глубокими, чтобы они могли удержать воду при разливе, а затем использовать временные конструкции, дамбы из глины и тростника, чтобы поднять уровень воды во время маловодья. Такой подход трудоемок. Каналы нужно постоянно углублять. За почвами требовался уход, потому что вода, подаваемая на поля, испарялась, оставляя после себя соли, а высокий уровень грунтовых вод не позволял воде вымывать эти соли. Таким образом, водный ландшафт сформировал несколько особенностей деятельности сообществ в Южной Месопотамии. Тип выращиваемых культур, обслуживание ирригационной системы, методы вспашки. Такая деятельность требовала, в свою очередь, определенных институтов и социальной структуры. Вокруг прогнозируемого и ограниченного по времени набора задач нужно было организовать календарь. Разнообразие деятельности привело к специализации труда, что способствовало более эффективному производству. Концентрация населения помогала специализации. Стало проще собирать налоги и распределять пищу. Население росло. Деревни превращались в городки. Городки – в города. Появилось чиновничество. С самого возникновения шумерских городов-государств Их жизнь определялась рекой. Следует заметить, что такие процессы были характерны не только для Месопотамии. На другом конце света наносы в среднем течении реки Хуанхэ оседали, поднимая русло реки. В конце концов русло прорывало природные границы, появлялся новый рукав, а старый оставался позади. Затем цикл начинался снова. Как обсуждалось в предыдущей главе, количество взвеси, спускавшейся по Хуанхэ, зависело от условий восточноазиатского муссона. Во времена прохладного и сухого климата II и I тысячелетий до нашей эры луга удерживали большую часть лесса и контролировали осаждение. Когда муссон смещался к северу или к югу, за ним следовала и растительность на лёссе. меняя количество и скорость осаждений. Общество и река здесь тоже начали ненадежно сбалансированный танец, после начала которого партнеры уже не могли освободиться. Такое сложное взаимодействие между мощным муссоном и сельским хозяйством преобразовало реку Хуанхэ, сделав ее куда более проблемной для китайского государства, чем Евфрат для месопотамских государств. Земледелие оказывалось крайне уязвимым перед постоянными прорывами природных дамб. Даже самым ранним сообществам приходилось вмешиваться и управлять рекой. Хотя никаких археологических останков предполагаемой первой китайской династии Ся, второе тысячелетие до нашей эры, и не найдено, мифы и легенды дают некоторое представление, какие проблемы представляла окружающая среда для тех первых сообществ. Юй Великий, легендарный основатель Ся, якобы осушил Великую Китайскую равнину, проложив девять водных путей к морю, и, по словам более позднего философа Мэнзы, вода, протекавшая по земле, то, что сейчас является реками Янзы, Хуайхэ, Хуанхэ и Ханшуй, Рассказы о Юе укоренили управление реками в легендах, напоминая всем, какие отношения с водой лежали в основе китайского государства. Как и в Южной Месопотамии, сообщества Северного Китая столкнулись со сложной водной средой. Конфигурация реки не определяла однозначно путь, по которому они двигались, однако она формировала этот путь. Первые города Древнейшим городом считается Урук в Южной Месопотамии. Он основан почти за тысячу лет до Великих Пирамид Древнего Царства в Египте, за две тысячи лет до Троянской войны и за три тысячи лет до Римской Республики. Он просуществовал невероятные четыре тысячи лет, пока его не забросили в IV веке нашей эры. Урук был знаменит своими могучими стенами длиной в 10 километров и высотой в семь метров, построенными якобы самим царем Гильгамешем. Урук вырос из первых поселений, возникших в нижнем течении Ефрата. К четвертому тысячелетию он стал важным религиозным центром, который посвятили богам Ану и Инанне. Ану – верховный бог неба, который возглавлял множество других богов. входил в число старейших и самых могущественных богов Месопотамского пантеона. Инанна, центральное женское божество, изначально считалась покровительницей продовольствия, была символом обильных урожаев, богиней плодородия и любви. Вода не только способствовала формированию тех или иных видов деятельности государства, календаря, общественных работ и так далее. Важно, что она сформировала еще и структуру общества. Благодаря системе дамп производительность сельского хозяйства резко возросла. Однако в раннем Уруке это богатство оказывалось неучастных лиц. Основными землевладельцами были храмы. По мере роста урожайности храмы становились крупнее. Они стали организовывать работу на длинных полях. Набирали работников из местного сообщества. Выплачивая им за труд зерновой пайок, то, что не использовалось для пайков, собирали, централизовывали и вкладывали в строительство общественных зданий или пускали на оплату управленческой элиты, укрепляя государство. Ранние храмы были глобальными институтами. Они предназначались для того, чтобы охватить большую часть жизни человека. Это было местом для хранения продуктов. встреч, поклонения и административным центрам. Храмы имели власть над людьми, могли даже управлять трудовой повинностью, потому что считалось, что они заступаются за людей перед богами. И это заступничество тоже было связано с водой. Доминировавшая в Южной Месопотамии цивилизация шумеров воспринимала реальность теократически, Причинами всех событий оказывались действия богов, давших власть храмам. Особенно верно это было для водного ландшафта. Например, когда на Тигре был весенний паводок, то красные мутные воды разлива означали, что Энлиль, бог земли и бурь, лишил невинности богиню Нинхурсаг, госпожу горы. Люди выполняли трудовые повинности и платили подати. Потому что храм был средоточием божественной силы. В одном из старейших аккадских эпосов Атрахасисе, обнаруженном среди табличек древней библиотеки Аш-Урбанипала в Ниневии, в мире, где еще не было людей, боги образовывали иерархию. Мелкие боги были вынуждены содержать каналы под руководством бога Эннуги, управляющего каналами. В конце концов, уставшие от работы боги создали людей, которые копают землю вместо них. Иными словами, авторы Атрахасиса считали, что люди существуют для борьбы за управление водой. Именно это дало власть храму. Со временем избыточная производительность сделала городскую жизнь более привлекательной. К началу третьего тысячелетия до нашей эры. В городах жило 80% населения, это даже больше, чем сегодня. На пике своего развития в третьем тысячелетии Урук занимал площадь в 2,5 квадратных километра, а его население составляло около ста тысяч человек. Это был самый крупный город Месопотамии, и Вавилон превзошел его только спустя 2000 лет. При системе Дамб обрабатываемая земля шла узкой полосой вдоль реки. Когда Урук рос, он начал сталкиваться с ограничениями своего непосредственного окружения. Кроме того, обществу с растущим благосостоянием и мощью нужно было дерево, металлы и драгоценные камни, которых не было в Нижней Месопотамии, и их приходилось ввозить. Простейший способ торговать использовать речной транспорт. Система каналов стала транспортной сетью. К этой начальной системе торговли трудно применять современные представления о рыночных силах, ведь торговля была централизованной, потому что государство контролировало тот излишек, которым оплачивался импорт. Однако имелись и некоторые узнаваемые черты современных рынков. Торговля вдоль рек зависела от торговцев которые на время путешествия неминуемо избегали централизованного контроля. Изображения на печатях позволяют предположить, что при обмене товаров они вели себя как рациональные агенты в современном экономическом смысле, чувствительные к цене и прибыли. Управление водными ресурсами позволяло не только накопить излишки для поддержки государства, но и создавать условия для возникновения первых дальних рынков. Поскольку торговля неизбежно сокращала расстояние между городами вдоль системы Дамп, увеличивалась конкуренция. Во время династического периода между 28 и 24 веками до нашей эры доминирование Урука было нарушено рядом других городов-государств сопоставимого размера и статуса. Они конкурировали друг с другом за лидерство в Шумере. Отношения между городами определялись сетью каналов, где они стояли. Государство, расположенное выше по течению, может отрезать воду ниже по течению, что позволяет контролировать соседа. Разрушительную силу воды можно использовать в качестве оружия. Здесь произошел старейший известный конфликт между государствами. Лагашем и Уммой. Лагаш располагался между современными Багдадом и Басрой, в юго-восточной части нынешнего Ирака, недалеко от Персидского залива и Элама. Его религиозный центр Гирсу был зажат между Уммой, древним городом к северо-западу, и союзниками Уммы, Уром и Уруком, находившимися юго-западнее. Объектом споров Лагаша и Уммы стала территория в несколько тысяч гектаров под названием Гуэдена, что переводится как «Край равнины». Это было любимое поле бога Нингирсу. Нингирсу – бог войны и земледелия. Может показаться, что несколько тысяч гектаров – это немного, однако площадь в данном случае – обманчивая мера. Когда орошаемые земли расположены по берегам реки, богатство государства заключено не в площади, которую оно контролирует, а в длине берегов, находящихся в его распоряжении. У города Умма был доступ к двумстам тысячам гектаров, но обрабатывал он всего 20 тысяч, потому что не получалось отойти от береговых дам больше, чем на полкилометра. Даже небольшие участки земли могли стать серьезным поводом для войны. Конфликт разыгрывался на протяжении нескольких поколений. В изложении Гирсу, победившей стороны, дело обстояло так. Умма арендовала часть земли Нингирсу, но не смогла оплатить аренду. Причем накопился фантастический долг в 4 с лишним триллиона литров ячменя, Трудно согласиться с реальностью такой величины. Она соответствует годовой процентной ставке в 50% за 40 лет. Однако то, что Умма не смогла расплатиться, видимо верно. Чтобы избежать выплаты долга, она начала войну. Поскольку город находился выше по течению, его стратегия заключалась в том, чтобы отвести от Гирсу оросительные воды, уничтожив тем самым его земледелие. В ответ Эонатум I, царь Лагаша, начал строительство 60-километрового канала, несущего воду из тигра в Нун-канал. Вероятно, подразумевается шат эль гарраф в Ираке, древний водный путь, который до сих пор соединяет тигр и Ефрат. В конце концов Лагаш победил Умму и вернул себе землю. Этот конфликт имел серьезные непредусмотренные последствия. Канал Эонатума перебрасывал воду из бассейна Тигра, однако объем воды намного превышал потребности Гирсу. В результате поднялся уровень грунтовых вод, что привело к засолению почвы. Засоление – это процесс, при котором находящиеся в воде магний, кальций и натрий накапливаются в почве, связываясь с глиной и делая почву непроницаемой. В таких условиях растениям трудно прорастать, а корни не могут вбирать питательные вещества. Земледельцы пытались выщелачивать почву, вливая в нее больше воды, выращивать растения с глубоко уходящими корнями, чтобы высушить почву, но безрезультатно. Засоление остановить не удалось. Воздействие на продуктивность было катастрофическим. В 25 веке до нашей эры урожайность составляла более 2,5 тонн с гектара. К 18 веку менее 900 килограммов с гектара. И этого уже не хватало для содержания сложной административной системы. Шумерский контроль над Южной Месопотамией рухнул. Вода не только сформировала среду, в которой развивались и конкурировали могущественные государства, но и посеяло семена их разрушения. Проклятие Аккада. Со временем изменения водного режима были в силах спровоцировать не только перемены в обществе, но и развитие новых государственных институтов. Например, изменение количества осадков в Месопотамии могли ощущаться на протяжении сотен и даже тысяч лет. Почему климатическая система должна меняться в таких масштабах времени, неясно. Это не результат воздействия какой-то очевидной внешней силы. Как и в случае позднего Дриаса, это, вероятно, было результатом сложных взаимодействий между океанской циркуляцией, изменчивостью атмосферы и ледяным покровом. Итогом стало уменьшение количества осадков на 30 и даже на 50%, которое могло сохраняться в течение десятилетий и даже столетий в некоторых частях Средиземноморья. Эти перемены оставили многочисленные следы в археологической летописи. Во время экспансии Урука в середине IV тысячелетия до нашей эры. колонии южных городов начали выращивать пищу на Багарном Севере. Некоторые поселения достигли значительной величины, однако длительный засушливый период в конце четвертого тысячелетия привел к исчезновению многих из этих сообществ. Начиная с 29 века до нашей эры, количество осадков в этом регионе стало увеличиваться, достигнув максимума примерно в 27 веке. В этот период действительно началась урбанизация и политическая интеграция. Влияние воды на государство основано на его уязвимости. Когда государства географически ограничивались одним производящим сообществом, их уязвимость была в значительной степени экономической. Решающими факторами, которые определяли продуктивность земледелия и количество излишков у государства, были доступность воды и время ее появления. Наводнения могли уничтожить часть резерва, на которой опиралось государство. Но по мере усложнения государства усложнялись и способы того, как вода могла повлиять на стабильность государственных институтов. Первоначальное возмущение, локализованное в природе, могло запустить цепочку событий, далеко отклоняющихся от исходной проблемы. На севере преобладали багарное земледелие и скотоводство. Однако их продуктивности редко хватало для поддержания роста государства. Центром благосостояния оставалась Южная Месопотамия. Когда на севере возникало государство, например, Эбла, во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры, на территории современной Сирии, оно полностью зависело от существования мощных торговых партнеров на юге. И тем не менее, между 27 и 26 веками до нашей эры несколько городов на севере достигли значительного размера и богатства. Этот рост продолжался во время конфликта Уммы и Гирсу, пока в конце концов не возникла первая империя в истории. Около 2350 года Саргон Великий создает Аккадскую империю. Понесла меня мать моя жрица, родила меня в тайне, положила в тростниковый ящик, вход мой закрыла смолою, бросила в реку, чтоб меня не затопило. Это не начало истории Моисея из библейской книги Исход, а легенда о рождении Саргона, появившаяся примерно на тысячу лет раньше. Из своего города Аккад Саргон начал беспрецедентную военную кампанию, завоевав большую часть Вавилонии. Затем он объединил Южную Месопотамию, победив Урук и некогда великие шумерские города-государства, а потом отважился подняться по Евфрату на тысячу километров на север, покорив на своем пути все, включая Эблу. Империя Саргона больше основывалась на торговле, чем на подчинении. Он хотел получить богатство, не особо стремясь к административному контролю, и в основном опирался на уже существовавшие органы управления. В середине XXIII века его преемники расширили Аккадское царство, полностью включив Северную Месопотамию с ее экономикой, основанной на багарном земледелии. Нарам Суэн, внук Саргона. распространил владычество Аккада на юго-запад нынешнего Ирана, северо-восток Ирака и даже северо-восток Сирии, стандартизировав все административные институты и обложив податью все районы империи. Всю сеть аккадских государств объединяли водные пути. Соединительная ткань этой огромной империи. Торговля зерном была централизованной, а пути по которым шли металлы и другие товары, тянулись в Аман и даже в Дельту Инда. Проблема такой сложной системы, опирающейся на торговлю в обширном регионе, заключалась в следующем. Она была уязвимой для потрясений в любом из уголков. Например, в 23 веке, примерно через 100 лет после создания Саргоном Аккадской империи, северные равнины снова высохли, Как уже случалось раньше, изменение количества осадков ухудшило продуктивность багарного земледелия. Для управления Северной Месопотамией территорией в 3 миллиона гектаров требовались армия, управленческий аппарат, транспортная инфраструктура. Без производства излишков сложную систему управления поддержать нельзя. Империя быстро распалась. Например, в долине реки Хабур на северо-востоке Сирии люди внезапно забросили свои деревни, оставив недостроенные сооружения. В результате эффекта домино централизация распределения зерна рухнула. Государство вышло из-под контроля. Из-за высокой степени интеграции воздействие распространилось по всей империи. Текст «Проклятие Аккада» созданный позднее во время Третьей династии Ура, интерпретирует эти события как гнев бога Энлиля, поразивший Аккад. Рассерженный бог наслал на землю голод и засуху. Словно это было до времен, когда строили и создавали города, обширные пашни не давали урожая, на затопляемых местах не было рыбы, в орошаемых садах не было сиропа и вина. Густые облака не давали дождя, не росло дерево мажгурум. Гибель империи ускорили такие масштабные миграции, которые способствовали потере Аккадам связности и вызывали дополнительные волнения. На засуху отреагировали племена Гутиев, населявшие горы Загрос. Они спустились с гор на равнины и захватили дороги и водные пути Аккадского царства, Набросились на землю, как мелкие птицы, большими стаями. Они забирали местных скотоводов, в то время как остальное население отступало в города, надеясь выжить за счет городских садов. В итоге в Аккаде поменялась династия. История гибели Аккадской империи впервые прямо отражает тесную связь между доступом к воде, государственным контролем и миграциями. Изменения в доступности воды могут ослабить развитое государство, но его окончательное крушение часто результат уязвимости чего-то другого. Столкнувшись с сильной засухой, население с менее развитыми институтами может не просто ослабнуть, но и вовсе не выжить. В этот момент единственная альтернатива разорвать связь с окружающей средой и перебраться в другое место. Выясняется, что чаще всего вода оказывает глубокое и продолжительное воздействие не посредством наводнения, а путем перемещения людей. Этот урок будет повторяться на протяжении всей древности, найдя самое известное воплощение в крахе Западной Римской империи. На протяжении двух тысячелетий государства развивались, потом воевали и в итоге рушились. На всех этих этапах решающую роль в архитектуре государств играло взаимодействие общества с водой. Рост политической сложности сделал отношения с водной средой более тонкими. Далее появилась геополитика воды. Глава 3. Глобализация бронзового века. Территориальные связи. Когда в мире движущейся воды появились оседлые общины, Это запустило различные события, которые способствовали созданию государства и развитию все более сложных институтов. Периоды роста вдоль берегов и плодородных пойм великих рек Месопотамии становились прелюдиями к конфликтам и крахам того или иного рода. Однако размах событий, происходивших во время позднего средиземноморского бронзового века, второе тысячелетие до нашей эры, был беспрецедентным. Он показывал, как вода могла играть решающую роль не только в формировании государства, но и в развитии региональных систем государств. Во втором тысячелетии до нашей эры появилась обширная торговая и дипломатическая сеть связей между государствами Восточного Средиземноморья Метанни, Ассирия и Эбла в Северной Месопотамии Вавилония в Южной Месопотамии, Элам в Иране, Угарит на побережье Сирии, Микены на Пелопонесском полуострове и на Греческих островах, Хетское государство в Анатолии, Египет. Олово и медь, основные компоненты для получения бронзы, заставляли людей искать источники этих металлов везде, где есть месторождения, и торговать ими по большой территории. Эти торговые пути с трудом поддаются реконструкции. Месопотамия могла получать олово из Анатолии, Афганистана или Центральной Азии. Либо по суше, через северные горные хребты или Элам, либо по морю, через долину Инда и Персидский залив. Эта схема торговли не ограничивалась только металлом. Документы из Угарита, находящегося на территории современной Сирии, описывают суда, которые перевозили 400 или 500 тонн груза. Однажды археологам удалось найти корабль XIV века до нашей эры, затонувший у побережья Турции. Так называемый Улубурунский корабль, названный по месту находки, мысу Улубурун у берега Турции. Он перевозил не только медь и олово, но и груз других товаров, включая кобальтово-синее стекло, черное дерево, смолу, зубы гиппопотама, слоновые бивни, черепашьи панцири, страусовые яйца, специи и продукты питания, кориандр, инжир, виноград, миндаль, гранаты и оливки. Этот мир был настолько глобализирован, насколько можно ожидать с учетом технологий того времени. Торговцы расширяли свои возможности. двигаясь по побережьям, рекам, горным перевалам и тропам, разыскивая и распространяя сырье, товары и готовые изделия. В результате Ближний Восток стал частью обширной сети, протянувшейся от Балтики до Средиземного моря и от Атлантического океана до Черного моря. В этой торговой системе вода играла центральную роль. Главными факторами – определяющими сельскохозяйственную производительность были благоприятные осадки и управление водными ресурсами. Страна, богатая водой, могла содержать торговцев, моряков, дипломатов и, неизбежно, армию. У нее имелись ресурсы для развития церемониальной культуры, что требовало импортировать редкие материалы в большом количестве. Государство с ограниченными водными ресурсами и, следовательно, без излишка силы, также могли подключаться к такому благосостоянию, добывая металлы или другое сырье, или производя востребованные товары. Государства в этой торговой сети стремились к специализации труда и территории, определяемой сравнительными преимуществами каждого общества, которые, в частности, устанавливались количеством осадков, Если торговля основана на способности некоторых стран производить сельскохозяйственные излишки, то естественно такая торговля также может оказаться уязвимой к долговременным переменам водного режима. Меньшее количество осадков в одном конце сети снизит урожайность. Без надлежащих запасов это приведет к коллапсу всей экономической активности, которые далее распространится по сети. затрагивая далекие местности. Когда такой коллапс угрожал существованию людей, он приводил к миграции, превращая внутренние кризисы в международные. Сложность отношений между водой и такой международной системой лучше всего видна на примере природного гегемона – Египта. В конце бронзового века Египет был чрезвычайно богат. В течение второго тысячелетия там прошло несколько миграций, вызванных как изменениями климата, так и огромным неравенством в богатствах Египта и других обществ. Источником благосостояния Египта была вода, а конкретно – Нил. Необычная земля. Нил – самая длинная река на планете, почти 7000 километров. В то время как реки Месопотамии питались средиземноморскими ураганами, истоки Нила находились гораздо дальше, в тропиках. В результате Египет стал пороговой территорией, примыкал к Средиземноморью, но обладал глубокими корнями в Африке. В тропиках потоки воздуха из обоих полушарий сходятся к экватору в узкой полосе. Здесь они нагреваются из-за интенсивного солнечного света и поднимаются Порождая высокие ураганы. В этих ураганах водяной пар конденсируется, превращаясь в дожди и высвобождая огромную скрытую энергию, которая направляет соответствующий поток воздуха на большой высоте в сторону полюса и к высотному струйному течению. Восходящая тропическая ветвь такой циркуляции известна под названием Внутритропической зоны конвергенции. Это узкая полоса дождевых облаков, окружающая планету. Именно здесь источник питания Нила. Казалось, все направлено на обеспечение максимальной продуктивности от Нила. Эта полоса тропических осадков не является неподвижной. В течение года она регулярно перемещается туда и обратно через экватор, примерно между 5 градусами северной и 5 градусами южной широты. следуя сезонному движению Солнца в Зените. Озеро Виктория, исток Белого Нила на экваторе, получает более полутора метров осадков в год. Далее вода распространяется по обширному болоту Суд от арабского слова Сад, который означает препятствие, потому что раньше этот малярийный район был непреодолимым, в долине Белого Нила, где частично испаряется. То, что остается, течет непрерывным потоком к Хартуму. С приближением июня полоса дождя перемещается к северу над Эфиопским Нагорьем, где уровень осадков достигает двух метров. Затем эта вода стекает по хребту семен вдоль Голубого Нила и меньшей по размеру реке Атбара, давая три четверти общего стока Нила. В Хартуме голубой и белый нил сливаются в собственно нил, который ниже Асуана протекает через долину и впадает в Средиземное море. Такой годовой цикл как нельзя лучше подходил для земледелия. Белый нил обеспечивал долине стабильный низкий поток во время посева, выращивания и сбора урожая. Затем Голубой Нил приносил пиковый сток на расстояние 4000 километров от озера Тана. К моменту, когда эти воды из Эфиопии затопляли в конце лета долину Нила, принося на местные почвы ил и питательные вещества, урожай уже был собран. Когда Нил разливался, вода замедляла течение, а осаждение грязи создавало новые дамбы. Кроме того, В заводях собирался мелкий ил, а стоячая вода из заводей просачивалась под землю, создавая новые резервуары подземных вод. Они распространялись в стороны, пополняя болота по краям поймы. Это был плодородный, влажный, динамичный ландшафт. В отличие от рек Месопотамии, Нилу не требовались ирригационные каналы для распределения воды. потому что разлив делал свое дело, выщелачивая почвы, добавляя питательные вещества и органику и предотвращая засоление. Не требовалось даже вспашка. Землепользование было относительно простым делом. Люди сеяли с ноября по январь, как только отступали поводковые воды. Культуры росли в основном на природных дамбах и равнинах. Урожай собирали перед следующим разливом. Земледельцы могли чуть ли не просто бросать в нужное время семена на поле и ждать, пока они вырастут. Однако инфраструктура все равно требовалась. Если нужно контролировать и оптимизировать скорость отложения питательных веществ, то сток воды требовалось замедлить. Однако используемое египтянами так называемое бассейновое орошение было всего лишь системой управления, которая регулировала воду. Они не ограничивала поток реки и не сражалась с ним при бассейновом орошении создавались сети земляных валов на территории предполагаемого посева в бассейнах между этими валами вода задерживалась дольше сильнее увлажняя почву остаток воды египтяне перенаправляли на территории куда нил не доставал при разливе геродот называл египет даром нила И это было действительно богатейшее государство. Если основываться на простых предположениях о количестве калорий, необходимых человеку, то можно оценить, что Египет был способен прокормить на своем ландшафте без создания масштабной инфраструктуры до 5 миллионов человек. 5 миллионов человек в третьем тысячелетии до нашей эры – это от трети до половины всего населения мира – Это просто колоссальная величина. Тем более невероятное, что 95% территории Египта покрывали пустыни, и все богатство создавало узкая полоска вдоль Нила. Народ реки. Необычной египетскую историю делала та степень, в которой институты Египта были приспособлены к водному ландшафту страны. Государство, способное собирать, хранить, и распределять пищу в масштабах долины Нила могло также преодолеть и природное непостоянство воды. Производство приспосабливалось к конкретным водным режимам Нила, и существует немало указаний на то, что сельскохозяйственная система ориентировалась на комплексное управление. Первое свидетельство заключается в том, что в Египте бронзового века Наиболее распространенной разновидностью пшеницы была двузернянка, иначе полба или эммер. Двузернянка устойчива, способна переносить сильную засуху и влажность, и ее можно хранить не удаляя шелуху, что защищает зерно от насекомых. Она была гораздо более трудоемкой и менее продуктивной, нежели пшеница свободного обмолота, ставшая предком современной твердой пшеницы, и поэтому ее доминирование свидетельствует о том, насколько были важны хранение и транспортировка. До появления денежной экономики богатством считались запасы зерна. В небольших сообществах хранение просто означало распределение запасов продовольствия с момента сбора урожая на весь год. Однако для такого сложного сообщества, как египетское, хранение являлось формой финансирования. Если в какой-то год урожай был ниже ожидаемого, то запасы, подобно банковскому счету, можно было использовать, чтобы поддерживать население. Второе подтверждение того, что всей рекой управляли как единой системой природа речного транспорта. Крупные хранилища помогали обществам переживать несколько лет засухи. Но такая поддержка действенна только в том случае, когда запасы можно использовать лишь там, где это необходимо. Нил был судоходен от дельты до порогов. При низкой воде на преодоление 700 километров между Фивами и Каиром могло уйти два месяца, а во время паводка всего две недели. В любом случае, сухопутный транспорт был намного медленнее. Кроме того, транспортировка зерна по суше требовала кормить животных тем же самым зерном, и на больших расстояниях это было просто нерентабельно. Водный транспорт оказывался гораздо более эффективным. Египет внедрил речную налоговую систему, которая поддерживала централизованное хранение и распределение продуктов питания в случае засухи или неурожая. Система продовольственной безопасности Древнего Египта опиралась на организацию экономики вокруг реки. Эта речная система, в свою очередь, повлияла на структуру общества. Имея возможность централизовать запасы зерна, Царский двор мог прокормить в городах примерно 150 тысяч человек. Города производили различные изделия, которые использовались в культе власти правителя, а также для торговли, поскольку требовалось импортировать драгоценные камни и металлы. Таким образом, сельскохозяйственный и городской ландшафт составляли единое целое. В Леванте или Месопотамии Основным признаком урбанизации были городские стены. В Египте же город становился неотъемлемым компонентом ландшафта, поистине сельскохозяйственным государством. Последствия были глубоко политическими. Вместо городских границ у Египта были национальные границы, которые патрулировала армия. Интеграция ландшафта была такой сильной, что древние египтяне считали себя единым народом. в отличие от тех же городов-государств Месопотамии. Сказание Синухе, которые датируется примерно девятнадцатым веком до нашей эры, рассказывает, как Синухе, бывший приближенный фараона Аминемхета I, уехал из Египта после смерти своего царя. Прожив много лет на чужбине, он стал богатым человеком и главой бедуинской общины, В последнем трогательном обращении в старости Синухи тоскует не по городу и сообществу, а по Египту, своей родной земле. Синухи путешествовал с Синусертом, сыном Аменемхета, когда пришло известие о смерти фараона. Синусерт бросился в столицу, чтобы опередить претендентов на трон, а Синухи испугался смуты и бежал из Египта в современную Сирию. В конце жизни Синухи вернулся в Египет по приглашению Синусерта и после смерти был погребен в родной земле, как и желал. Египет стал нацией. История, начавшаяся с определенного распределения осадков в тропиках, привела общество к появлению высшей абстракции, национального самосознания. История гегемона – В высшей степени искусного в распределении имеющихся ресурсов может привести к мысли о несокрушимости. Нил дал Египту силу, жизнь и единство, и это исключительное богатство и культурное превосходство привели к небывалому статусу в регионе. Иногда, в случае проблем с Нилом, в царстве наступали волнения. Однако самая глубокая уязвимость заключалась не в этом. Гегемоны существуют в некотором контексте. Они определяют господство в системе, где можно доминировать над другими. Если вода внутри границ давала Египту его мощь, то вода за их пределами угрожала отнять ее. Чужие правители. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Аграрное богатство Египта стало непреодолимым местным магнитом для соседних народов, особенно для тех, кто жил в полузасушливых ландшафтах Леванта. Согласно Ветхому Завету, Авраам переселился из северной Месопотамии, страдающей от голода и засухи, в Ханаан. Так когда-то назывался Южный Левант. Авраам искал землю обетованную, но жизнь, которую он тут нашел, была довольно опасной. Поэтому он продолжал двигаться дальше, в итоге пройдя через пустыню Негев, в переводе с иврита «сухое место» в Египет. Ветхий Завет подчеркивает разницу в богатстве между Египтом и Левантом. Книга «Исход», например, описывает обычных египтян как обладателей дорогих предметов. Самого Авраама фараон осыпал золотом и серебром, и обеспечил его скотом и слугами. Не следует считать, что египтяне одаривали всех чужеземцев. Согласно Библии, Авраам разбогател только потому, что фараон взял себе в жены Сару, жену Авраама. Авраам из страха назвал ее своей сестрой. В Библии встречаются несколько намеков на то, что геополитическая роль Египта в регионе была следствием этого богатства. Пример. История Иосифа, правнука Авраама. Согласно книге Бытия, Иосиф оказался в Египте, потому что братья продали его группе мадиамских купцов. В конце концов его купила семья египетского чиновника. Когда фараону приснился сон, не поддававшийся толкователям, он послал за Иосифом. Во сне из реки вышли семь тучных коров, которые стали пастись на берегу. За ними появились семь тощих коров, которые съели тучных. Иосиф предсказал, что за семью годами обильных урожаев последуют семь лет голода. Чтобы избежать катастрофы, Иосиф предложил то, что сегодня бы назвали национализацией земельной собственности. Земледельцы получали участки в обмен на плату. Каждый год пятую часть урожая нужно отдавать государству чтобы в случае надобности раздавать хранящееся зерно людям. Такая форма налогообложения помогала минимизировать риски засухи. Согласно Библии, фараон последовал совету Иосифа и таким образом спас свою страну. Стоит отметить, что сам Иосиф был из Ханаана, то есть спасителем Египта в этот момент оказался иммигрант. Можно подумать. что это была просто необъективность еврейских составителей Ветхого Завета. Однако факты заставляют предположить обратное. Египет, как это бывает с богатыми странами, привлекал людей, и его границы были открыты для мигрантов, которые стремились к благосостоянию. В Туринском царском папирусе сборники египетских правителей Перечислены примерно 50 царей относительно короткого периода в конце среднего царства. В частности, 15-я династия началась в 1663 году до нашей эры и просуществовала до 1570 года до нашей эры. Египтянам эти необычные правители были известны как хека Хекахасут или правители чужих земель. В 3 году до нашей эры Живший при Птолемеях историк Манифон назвал их упрощенной формой – гексосы. Археологические данные свидетельствуют, что гексосы были ханаанеями. Их дома походили на жилища тех времен, обнаруженные в Сирии. Их глиняная посуда была аналогичной гончарным изделиям, найденным в Палестине. Со временем эти племена двинулись к Дельте Нила в поисках более благоприятных сельскохозяйственных условий и поселились вблизи самого восточного его рукава, текшего к морю примерно там, где сегодня проходит Суэцкий канал. Изначально гексосы появились в Египте в качестве рабочих и торговцев, но через тысячу лет воспоминаний и легенд, отделявших написание библейского текста от тех событий, Их история превратилась в историю Иосифа и его семьи. Миграция, вызванная неравенством в обеспеченности ресурсами, привела к культурным трансформациям. Гексосы оставили после себя разнообразное наследие и инновации, создав мост в Азию, став проводником культуры, технологий и идей. Расширилась торговля с Южной Палестиной. Аварис – столица гексосов. включал даже большой порт, способный принять до 300 кораблей. Это был мощный торговый народ, открытый миру. Но как они пришли, так и ушли. В истории Ветхого Завета израильтяне превратились в великий народ, который использовал богатство восточной части Дельты Нила, пока фараон, обеспокоенный их растущей численностью, не изгнал их из Египта, В реальности последний царь гексосов Апофис вступил в войну со своим южным соседом Панилу. На юге 17 Фиванская династия начала кампанию по изгнанию царей гексосов и объединению Египта. Эту кампанию завершили цари восемнадцатой династии и гексосов вытеснили обратно в Ханаан. Изгнание гексосов долгое время считалось воспоминанием, На котором основана история Моисея и Исхода. Гипотеза древнееврейского историка Иосифа Флавия, отождествляющая гиксосов и прародителей евреев, сталкивается с противоречиями в хронологии. Исход евреев из Египта принято датировать концом XIII началом XII века до нашей эры, а гиксосов изгнали из Египта еще в XVI веке до нашей эры. К концу 15 века до нашей эры возникла 18 династия. Египет вступил в золотой век торговли, достигнув вершины международного престижа и процветания. Однако уязвимость перед массовыми миграциями должно быть сильно давила на умы правителей. В Египет Ханаанеев толкали суровые условия засушливого Южного Леванта и относительное богатство богатого водой Египта. Спустя несколько столетий, катастрофические перемены в климатических условиях Средиземноморья показали, какой разрушительной может быть такая уязвимость. Появление народов моря Примерно в тринадцатом веке до нашей эры Ближний Восток достиг пика социальной и геополитической сложности. По всему Эгейскому морю процветала Микенская цивилизация, богатели торговые города Ханаана, Хетты в Анатолии и северо-западной Сирии распространили свою власть на суше и на море на север Леванта, а у египтян был пик нового царства при фараонах Сети I и Рамсесе II. А затем произошла катастрофа. За считанные годы все эти силы пришли в упадок или рухнули. Разрушения были такими масштабными, что в археологической летописи можно найти особый слой, относящийся к этим событиям. В 1970-х, 1980-х годах появилась идея, согласно которой ответственность за эти события перенесли на какие-то климатические перемены, и с тех пор эта гипотеза получила серьезные подтверждения. Предполагается, что все началось с изменения солнечной активности. В масштабах столетий случаются периоды изменения инсоляции, потока солнечной радиации, падающей на поверхность планеты. Действительно, кажется, что в период между 1500 и 500 годами до нашей эры происходило снижение, которое коррелирует с расширением ледников, общим похолоданием в высоких широтах и засухой в Восточной Африке, бассейне Амазонки, и Карибском бассейне. Перемены в инсоляции повлияли на круговорот воды. В самом деле, Эгейское море, Восточное Средиземноморье и Западная Азия, похоже, в это время столкнулись с затяжной засухой. Состояние оказалось не кратковременным. Оно длилось не менее 300 лет, с пиком примерно в XII веке до нашей эры, При Рамсесе II – Египет оставался сильным до второй половины тринадцатого века до нашей эры. После битвы при Кадеше в 1274 году и последующего мира, хетты получили господство в Сирии, а египтяне сохранили контроль над Палестиной. Затем начал высыхать Нил, а после смерти Рамсеса II дела решительно повернули к худшему. Во время правления Мернептаха в конце XIII века, а затем при Рамсесе III, сток Нила упал еще больше, что привело к еще большим неурожаям. Тем временем в конце XIII столетия начала распадаться Ихетская империя. Из-за засухи рухнула ее собственная продовольственная система, и страна попала в тиски сильного голода. К тому же хетты зависели от экспорта зерна морем. Сохранились письма с их просьбами о продовольствии. Они обращались даже к Египту, несмотря на соперничество за гегемонию в регионе. Масштабы голода отражает тот факт, что в конце XIII века фараон Мерниптах совершил замечательный поступок, отправив хеттам зерно. Затем... Когда условия окружающей среды в Средиземноморье ухудшились, появились народы моря. Вопрос, кем они были, продолжает оставаться спорным. Цепочка событий началась с крушения агроскотоводческих систем в Северном Средиземноморье. Кочевники и люди, занимавшиеся багарным земледелием, начали переселение, стремясь к более благоприятным условиям. как это тысячелетием ранее делали Гутии в Месопотамии. Вторжения, похоже, начались по суше с Северных Балкан в Грецию и через пролив Босфор в Анатолию. Около 1210-1200 года до нашей эры были разрушены Микены. Эта цивилизация так и не возродилась, а память об их письменности, линейном письме Б, исчезла. Политические, экономические и социальные институты разрушились, численность населения сократилась, города уменьшились. Начались темные века Греции. Оттуда часть захватчиков повернула в сторону моря, а наземное нашествие продолжилось через Анатолию в сторону Северной Сирии. Море привело вторгнувшиеся племена на Крит, на Кипр и в Восточное Средиземноморье. Наиболее ярким свидетельством этого вторжения является угаритское царство при правлении Хаммурапи III примерно в 1192-1190 до нашей эры. В начале правления Хаммурапи в 1215 году до нашей эры Угарит был одним из крупнейших и богатейших городов государств Ближнего Востока. Он располагался на побережье нынешней Сирии южнее Анатолии. Плодородные земли давали вино, масло, лен и древесину. За пределами самого Угарита имелось три порта, с помощью которых город мог торговать по Средиземноморскому побережью. Угарит был центром ремесел, крашеных тканей, золотых и серебряных украшений. Его торговый флот привозил в страну микенскую керамику, а сухопутные караваны доходили до внутренних районов Анатолии. Это было многокультурное общество XIII века с множеством этносов и религий, явно приветствовавшее разнообразие, находившееся на перекрестке торговых путей Ближнего Востока и на вершине социальной и геополитической сложности. После появления народов моря, хетский царь просил о помощи царях Мурапи, «Враг приближается к нам, и нет ему числа. Все, что можно, ищите и пришлите мне». Хаммурапи отправил свой флот для встречи с народами моря в Восточном Средиземноморье, а сухопутные войска направились на помощь хетскому правителю. Город остался беззащитным. Небольшая передовая флотилия воспользовалась этим и напала на него. В письме к царю Кипра Хаммурапи писал. «Отец мой, вот, пришли вражеские корабли, мои города сожжены, и делали они зло в стране моей. Разве не знает, отец мой, что все мои войска и колесницы находятся в стране хеттов, а все мои корабли в земле Лукка? Брошена моя страна!» Хаммурапи Петретий стал последним правителем Угарита. Сохранившиеся тексты подробно описывают разрушения, принесенные в страну. Разграблены продовольственные склады, опустошены виноградники, разгромлены города. Это не было каким-то медленным крахом после периода упадка. Событие произошло неожиданно и внезапно. Угорит, исчез, будучи разрушенным до такой степени, что оказался забыт на следующие 31 столетие. Далее последовали города Ханаана. Следы этого катастрофического вторжения заметны повсюду. И Ерихон полностью разрушили. Это ознаменовало новую эру в социальном составе региона. Некоторые считают, что филистимляне, поселившиеся вдоль южного побережья Леванта в таких местах, как Газа, Аскалон, Аждот, Геф и Экрон, стали частью вторжения народов моря. Наконец настал черед Египта. Царства атаковали как с севера, с моря, так и с запада, с суши. Самое достоверное свидетельство о народах моря исходит из погребального храма Рамсеса III в Меденет-Абу, где прославляется Великая Битва в Устье Нила. Выбитое изображение рисует хаотичное сражение судов и людей, а иероглифы сообщают о захватчиках, которые пришли с островов посреди моря и носили эгейские вещи. Возможно, именно Египет все время был конечной целью. Археологические данные свидетельствуют, что многочисленные волны захватчиков сопровождали семьи. Они брали предметы домашнего обихода. Возможно, по той причине, что не собирались возвращаться. Фараон Мернептах успешно отразил первую попытку вторжения с запада за несколько десятилетий до основной волны миграции. Второе вторжение, более успешное, произошло после падения Угарита при Рамсесе III, хотя фараону снова удалось дать отпор агрессорам. Однако после этих катастрофических событий Египет сильно уменьшился. Пусть эти события и были внезапными, кризис, ознаменовавший переход от Бронзового века к Железному, растянулся на три столетия, с XVI по XIII век до нашей эры. На протяжении этого периода вторжения, переселения и климатические сдвиги стали дополняющими причинами коллапса, а не просто последовательными движущими факторами. Засухи, оттеснившие людей на юг в сторону Египта, также ослабляли государства юго-восточного Средиземноморья сделав их гораздо более уязвимыми для нападений. Этот кризис означал конец мира бронзового века, создав условия для последующего возрождения. Процесс обретения нового порядка, вероятно, занял столько же времени, сколько и крах старого, с 13 по 10 век до нашей эры. Однако нет никаких сомнений, что этот период ознаменовал собой разрыв в обычаях и технологиях. Поздний бронзовый век стал пиком геополитической сложности в древности. Для восстановления такого уровня региональной интеграции потребуется еще тысяча лет. Пик египетского среднего царства дал новое определение могущественной водной державы. Катастрофа, положившая конец этому периоду, по всей видимости, была вызвана кризисом переселения спровоцированным переменами в климате. Здесь содержалась ключевая идея, на которую не обратили внимание большинство последующих водных гегемонов. Стабильность государства в отношениях между водой и обществом зависит не только от его умения использовать собственные ресурсы. Это в равной степени функция всех остальных участников системы, которым удается делать то же самое.